Раз Крас согласился взять на себя расходы на подготовку, Аляпис не собиралась отказывать себе ни в чем. На слово она ему не верила, потому они составили договор, и как только парень подписал его, она стрясла с него больше десятка монет и стала готовиться. «Может, нам стоит принять запрос?» «Нет, займись, пожалуйста, покупками. Мы действуем по просьбе господина Краса, потому и зарегистрируемся как часть его группы». «Если они этого не сделают, то не получат награду от гильдии авантюристов». Конечно, не хотелось этим заниматься. К тому же, если не возьмутся за это задание, все будут смотреть на них с подозрением. И все же Роран считал, что это надо сделать. Но Лепис настаивала, что это обязанность Краса, глядя на успокоившегося, благодаря тому, что товарищи согласились, парня. «Раз я лидер, вы должны следовать указаниям!» Тут Роран и сам был согласен но Лепис так посмотрела на Краса, что температура сразу же резко упала, потому парень в спешке стал размахивать руками. «Я пошутил, правда пошутил? Я зарегистрирую вас как часть группы, но действовать можете самостоятельно. Зарегистрируй нас как временную группу. Зарегистрируешь как обычную, я тебе что-нибудь оторву». Рорен стоял рядом и считал, что лучше не лезть, а бледный Крас прикрывал промежность и резво кивал. Всю неприятную работу они скинули на парня, а сами направились в город, готовятся к выполнению задания. «В этот раз денег у нас хватает, не будем себе ни в чем отказывать». «Может, все же стоит сдержаться? Вдруг и мы тоже прибежим слёзно о помощи просить?» Конечно, понять ее было можно, и все же Роран решил больше ничего не вымогать. Когда он был наемником, всегда встречались люди, которые доставляли неприятности, и товарищи приходили на помощь. Человек получал по заслугам, Но они никогда не делали так, чтобы после этого кто-то оставался недееспособным. Они делали это, думая о последствиях, потому решали все достаточно справедливо. И те, кто помогали, обычно не требовали ответные услуги. Они действовали по принципу взаимной выручки. Это было негласным правилом. Вот этот утро Рэн думал, что Крас получит то, что заслуживает, хотя серьезной проблемой это не станет. Мы будем просить о помощи Краса? Леписа озадачно склонила голову. А Роран не кивнул и не покачал головой, а лишь похлопал девушку по плечу. Нельзя ведь сказать, что такого не может быть. Хм, может и так. Тогда откажемся от высококачественных спальных мешков и мягких подушек. Ты что вообще покупать собралась? Конечно, такие вещи нужны во время путешествия, но в виде как Лепис расстроилась из-за того, что не получит дорогие вещи, его наполнило бессилие. Закончив подготовку и потратив все деньги... На следующий день они пошли на место встречи. Это были восточные ворота кафе, Краса остальные тоже закончили сборы и ждали их возле повозок, направлявшихся в деревню. Там же ждала и заказчица, староста деревни. «Спасибо, что приняли это задание». Им поклонилась женщина с собранными на затылке каштановыми волосами и в скромной, но качественной одежде. Из-под наряда выпирали округлые формы. Когда она двигалась, два больших холма начинали раскачиваться, Роран заметил, как при этом смягчилось выражение на лице краса, и подумал, что понимает, почему парень так и увлекся. Господин Роран! Услышав недовольный голос Ляписа и ощутив щепок на бедре, он отвел взгляд от груди старосты, я думал, что тебя это не затронет. Так я и оторвать чего могу? Не пугай. На Роране были кожаная куртка, перчатки и ботинки, полученные от предыдущего заказчика в качестве награды, а на спине огромный меч. На Роране были кожаная куртка, перчатки и ботинки, полученные от предыдущего заказчика в качестве награды, а на спине огромный меч. На ногах были крепкие штаны, но все же купил он их в самом обычном магазине, и если лепес пожелает, то отделит плотит от костей, не ощущая того, что девушка собирается убирать руку, он почувствовал, как по нему побежал холодный пот. «Я староста. Роуз. Полагаюсь на вас в пути». Роуз представилась и снова поклонилась, Акрас неприлично улыбился, смотря прямо на грудь, но, похоже, Анджи и остальные поняли обстоятельства и нещадно пнули, заставив кататься по полу. Роран отвел взгляд от удивленный таким зрелищем старосты и посмотрел на сельчан из деревни роуз, которые занимались закупками, и слегка удивился. «Господин Роран, правда оторвать? Я так от страха обделаюсь. Прекрати уже. И вообще не думаю, что это странно?» Лепис угрожала именно из-за людей вокруг повозки. И странным Роран посчитал пол жителей деревни. Почему здесь одни женщины? Они привязывали большие тюки с багажом и закидывали мешки в повозки, где еще было место. Почему-то все жители были женщинами, не было видно ни одного мужчины. Обычно покупки предполагали физическую работу. То, что не было крепких мужчин, нельзя было назвать подозрительным, но необычным можно было точно. Возможно, дело в том, что староста женщина, и все же было непривычно, что не было ни одного мужчины. Может, их забрали на войну? Лепис тоже поняла всю странность и отпустила бедро Рорана. Как бы они ни высматривали, мужчин не увидели. Специально забрали мужчин из деревни перопроходцев? Их там не так уж и много. Серьезного прироста в селе они не добавят. А вот работа в деревне застопорится, и это вызовет негодование жителей... «Потому оно того не стоит. Я бы так не поступил». «Может, в деревне много работы, потому они не смогли приехать?» «Есть что-то более важное, чем закупки, необходимые для выживания деревни?» «Я так не думаю». «Наверное, ты прав». «Возможно, была какая-то причина, но их обязанности было лишь сопровождение до деревни». «А в личные дела деревни Рорен ввязываться точно не хотел». «Он отогнал эту мысль из головы. А когда погрузка была завершена...» Роуз обратилась ко всем. Возвращаемся в деревню. Полагаюсь на вас всех. Получив указания, ослы стали тянуть повозки. Отвечавшие за безопасность, военниристы закинули свои вещи на свободные места и шли рядом с повозками. Господин Роран, вы тоже взялись за это задание. Когда они тронулись, к ним приблизилась Анджа. Роран не ответил сразу же, а посмотрел в сторону Краса. Тот выглядел жалко, спина у него свежилась. Сейчас ему все высказывали рыцарша и жрица. Ты от Краса ничего не слышала? Временно их должны были добавить в группу, потому Роран думал, что Крас расскажет остальным, но если учитывать причину, похоже, это оказалось для него невозможно. Нет, о вас он ничего не говорил. Тогда можно было отправить Краса одного. Я не очень хочу выслушивать жалобы на задание во время выполнения. Прости. Какая бы ни была работа, её надо выполнить. Рорен считал, что это относится и к наемникам, и к авантюристам, потому и сказал эти слова, а Анджи поникла. Правда, он понимал недовольство девушек, так что не мог упрекнуть их в чем то «Нас попросили помочь. Больше ничего не знаю. Может, тебе есть что сказать, но пусть у него грязные мотивы, попавший в беду деревни он тоже хочет помочь». Для мудрого человека задание было «хуже не придумаешь». И только дурак мог решиться помочь людям в беде, пусть даже бы так самому себе. Помимо неподходящей причины, было и желание помочь, и хотя хвалить тут было не за что, можно было сказать, что у него имелся некий баланс. Правда, Роран не знал, действительно ли цель была такой. Скорее уж, его обуяла похоть, потому он и принял задание. Но если рассказать об этом Атамандже, то это лишь ухудшит отношение к красу, и ни одного плюса в этом Роран не видел. «В общем, главное, не перестарайтесь. Кулаками, ногами, мечом и магией? Можно еще поскромнее». Почему-то все перешло на применение силы, хотя это значило, что девушки были достаточно серьезно обижены. Рорен думал посоветовать Красу быть осторожнее с членами своей группы, но Лепис задала неожиданный вопрос. «Может, просто оставить это?» «Может, и стоит, но тебе не кажется, что трагедии пока можно избежать?» «Думаешь? Я столько раз давала ему этот совет, а он неустанно идет по пути саморазрушения». В рейтинге Лепис Крас находился где-то в самом низу. Рорен подумал, что мужчины и женщины по-разному видят происходящее. Он решил закончить разговор и похлопал по спине Анджи, которая с интересом слушала, а сам стал следить за окрестностями.